Корико. Корико всегда пребывала в состоянии легкой печали и грусти. На лице, а она считалась первой красавицей Киота, всегда было отстраненное выражение. Временами, оставаясь одна или не чувствуя на себе взгляда других, она впадала в меланхолию. Взгляд ее устремлялся куда-то вдаль, и внимание от всего происходящего вокруг отключалось.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 Завсегдатая Пантатё 1930-х годов хорошо знали её и её двух подруг, которые были неразлучны. Милая и весёлая Итикару, это моя Окасан, круглоглазая Сатами, которую называли западной красавицей, и стройная элегантная Итико, идеальный образчик гейши Пантатё. Завоевать благосклонность Итико было большой удачей. Когда это случилось, и она должна была уехать в Токио, Подруги горячо ее поздравляли с обретением такого богатого и влиятельного покровителя и переездом в столицу. Они, конечно, и завидовали ей очень, глядя, как пожилой господин сходит по Курике с ума, и как предана она ему служит. Корика частенько вспоминала своего патрона, которого называла мужем, и при этом у нее на глазах появлялись слезы.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 В такие минуты она быстро раскрывала его и, обмахивая лицо, старалась скрыть набегавшую слезу.